Он повернул налево, и тут раздраженный голос поинтересовался. «Ну и почему ты не кляешься к ней? Хочешь сказать, что так беспокоишься за того маленького грубияна, что на месте усидеть не можешь? Или что тебе невыносимо страдания написаны на лице его сестрицы? Да Ампер там или нет? У тебя еще молоко на губах не обсохло. Молода зелена? А может, ты влюбился в девчонку, а? Ты так полагаешь? Только с кем же разговаривал Ди?» Впереди лежала лишь пыльная дорога, зажатая между каменных и земляных стен, и никого вокруг не считая велых докучливых лучей после полуденного солнца. Но ведь голос откуда-то раздавался. «Без шансов! Ты не настолько мягкотелой, Как-никак в твоих жилах его кровь! Отличная мысль! Назвать себя Ди!» «Замолчи!» Судя по реакции охотника, загадочный голос коснулся весьма больной темы. Впрочем, секунду спустя молодой человек вновь обрел хладнокровие. Что-то в последнее время ты стал частенько жаловаться. «Хочешь разойтись со мной?» «О, нет!» – воскликнул голос слегка испуганно, но тут же, видно, опасаясь, что продемонстрировал слабость, добавил. «Я ведь с тобой не потому, что мне это нравится. Сам знаешь, как у нас заведено. Давай, бери. На взаимных уступках держится мир. Кстати, не ради смены темы, но почему ты не сказал девице об отметине, которую оставил на ее шее? Из верности своему отцу?» «Одна твоя слава успокоила бы ее, точно говорю? Тяжко должна быть нести в себя кровь аристократа». В голосе звучало сочувствие, но то, что оно было притворным, доказал взрыв издевательского смеха. Любой праздный Зевака, увидев молодого человека, спорящего с воображаемым собеседником, решил бы, что всадник определенно спятил. Однако голоса не походили друг на друга ни по каким критериям, а были совершенно разными. Загадочную сцену можно было бы объяснить разве что поистине гениальными чревовещательными способностями юноши. Глаза Ди вспыхнули, но вскоре обрели свой обычный цвет темного омута. Разговор завершился. Продолжая разведку, охотник еще трижды сворачивал налево, чтобы вернуться к воротам дома врача. «Ничего странного? Никаких подозрительных типов?» Снова спросил голос из ниоткуда. «Ничего». Судя по тону ответа, Ди действительно объезжал территорию в поисках следов чего-то необычного. Не торопясь спешиться, охотник обратил прекрасный лик к солнцу и поморщился. «Всё ли это, что я могу сделать?» – пробормотал Ди. Возможно, в сознании его мелькнула картина грядущей битвы. На миг правильные... Ох, да чего правильные черты охотника исказились, но тут же все пришло в норму. Однако несколько лошадей иконы вези на другой стороне улицы вдруг тревожно всхрапнули а прохожие прикрыли глаза, спасаясь от пыли, внезапно брошенные им в лица порывом неприятного горячего ветра. Лицо Дины Секунду стало таким, каким его видели в подземном мире митвические медузы, это было лицо жаждущего крови вампира. Кинув короткий взгляд на запертую дверь докторского дома, Дин поводье поводья, развернулся и направился прочь из города. Руины лежали в двух часах езды отсюда. «Он рядом. Вот-вот покажется на вершине холма» сообщил возвратившийся со скоростью ветра Бурав. Рейген и привалившийся к каменной статуе, тут же выпрямился. Бурав был их вперёд смотрящим. «Один, полагаю». «Как перст! Как ты ему велел!» Рейген Сей кивнул и обратился к оставшимся приспешникам, застывшим рядом точно демоны стражи у храмовых врат, напряженно обшаривающим степь глазами. «Итак, приступим. займитесь им, как мы договаривались!» «Да, сэр!» Ответив кивком на синхронный поклон голема и халы, Рэй Генсей подошёл к привязанной за его спиной лошади. Для представления четверка избрала ту самую чашеобразную впадину, где встретила смерть ведьма. Вызвать Ди именно туда, где их парализовала аура охотника, было вполне в духе мстительных бандитов, но на выбор повлияло еще и выгодное местоположение Низины. «Здесь так удобно вчетвером броситься на одного». Рейгенсей присел на корточки возле связанного по рукам и ногам Дэна, лежавшего за камнем с хляпом во рту. Криминальные элементы называли такой лоскут шмот в рот. Сотканный из специальных волокон материал поглощал любые звуки, так что похитители людей ценили его на вес золота. Держать же так ребенка, которому едва сравнилось 8 целое утро, подобная жестокость не имела названия. Рейгенсей потянул кляп, заторчавший, наружил лоскуток. Ну что ж, твой спаситель идет? «Я составил этот план вчера, когда услышал о тебе и твоей сестре, и должен признаться, кажется, все идёт великолепно». Едва Рейгенс и закончил, яростный взгляд мальчика и исполнил с надеждой и уверенности. теперь Дэн смотрел в сторону холмов. Рейгенс их хмыкнул. «Как печально. Ни одному из вас не суждено уйти отсюда живым». «Ха, это вы, гады, подохните тут, аниме!» Перепуганный, голодный, осунувшийся Дэн все же собрался с силами, чтобы швырнуть в лицо бандиту дерзкий ответ. С тех пор, как его захватили в плен, мальчику не дали и капли воды: Ты даже не представляешь, как силен старина Ди! Слова его были храбрыми, но паренек брал злодея на пушку. Он ведь никогда не видел, как дерется Ди. Дэн думал, что Рейгенцы рассердятся, но тот, напротив, лишь подмигнул ему и мотнул головой в сторону троицы соратников, разместившихся в центре впадины. Может, ты и прав? Значит, у меня будет меньше работы. Глаза Дэна широко распахнулись, он решил, что ослышался. Увы, главарь банды действительно намеревался похоронить своих приспешников рядышком с Ди. Сперва он хотел расквитаться только с Ди и Дорис, потому что та знала его в лицо, но едва граф пообещал сделать его представителем знати, планы регенсы кардинально изменились. Он обретёт могущество и бессмертие аристократа, и перестанет быть грязным бродячим разбойником, грабителем с большой дороги. Так что в соответствии с планом графа, он предоставил вампиру разбираться с Дорис, а сам решил вдобавок к парочке, которую приказал убить граф, прикончить еще троих. Оставь он своих спутников в живых, и впоследствии ему пришлось бы горько пожалеть об этом. «Если не расправятся с ними со всеми, тем лучше. Но если удача отвернется и кто-то выживет, я ликвидирую их сам». На вершине холма показался одинокий всадник. Не снижая скорость, он на полном скаку направился прямо к ним. «Ну, пора тебе принести пользу». Ухватившись за кожаные ремни, стянувшие спину мальчика, Рейген Сэ одной рукой точно легкий сверток скинул Дэна на лошадь. Кренки сорокопутанные его бедря заскрежетали друг от друга. Порывшись свободной рукой в седельные сумке, бандит вытащил на белый свет благовонную временную ловушку. «Чудная штука!» – пробормотал он, наклонив голову. «Бас!» Рейген Сэ, зажатый в кулаке свечой, резко обернулся на сдавленный крик халы. Где? возглас Дэна подхватил и унес ветер. Заклятый враг Рейгенсея уже спешился и стоял на дне ямы с элегантно изогнутым мечом-бастардом за спиной. «О боже!» Красота противника потрясла Рейгенсея и породила в душе бандита черную зависть. «Хотелось бы мне сказать, что для меня честь и всё такое, но я не скажу. Ты, жалкая помесь человека-аристократа, это лишает тебя всякого шарма!» На издевательское приветствие Рейгенсея Ди спокойно ответил. «А ты, должно быть, отпрыск дьявола и адского Цербера». Лицо вожака банды потемнело, вся его кровь словно превратилась в яд. «Отпусти мальчика». Вместо ответа Рейген Сейк ртанул по стромке, которыми был связан Дан. Мучительный крик сорвался с губ мальчика. «Ойди, как больно!» Обычные на вид кожаные ремешки, они, видимо, были завязаны особо злодейским способом, поскольку тут же глубоко впились в плечи и руки мальчика. «Это непростые веревки. Ухмыльнулся Рейген Сей, соединив большие указательный пальцы в кольцо. Если знать секрет узлов, стоит слегка дернуть, и они затянутся туго-туго, вот как сейчас. Пройдет минут 20, восьмилетнему малышу больше не потребуется. И они вонзятся вплоть так, что остановят ток крови. Мальчишка умрет. Если не успеешь расправиться с нами до того, как он вздохнется, твой поклонник станет проклинать тебя из иного мира. Ну как, вдохновляет? Теперь поторопишься? Ди! Тактика была воистину безжалостной, ремни уже начали свою смертоносную работу, и корчившийся в агонии мальчик от боли едва расслышал несколько ободряющих слов, сказанных Ди. «Это займет всего минуту». «То есть он собрался потратить на расправу с каждым по 15 секунд?» «А, ладно». В отличие от храбро заулыбавшегося Дэна, разбойники посерели от ярости. Кольцо, образованное троицей приспешников Рейгенсе, начало стягиваться точно удавка, на лица людей падал алый отцвет заходящего солнца, но почти осязаемая жажда крови, обуревающая каждого из злодеев, наполнила лучи адским багрянцам. «Что ж, покажите ему, на что вы способны! По очереди! Голем, ты первый!» Лишь только босс отдал приказ, не только голем, все троица впала в крайне недоумение. Как-никак первоначальный план подразумевал, что они бросятся в атаку разом все четверо. Впрочем, секунду спустя массивное тело голема с бесшумной грацией кошки метнулось к Ди. Широкое лезвие мочете отразило закатный свет, грам колязнула сталь. Одного удара огромного мочета было бы достаточно, чтобы отрубить голову лошади, но когда клинок уже был готов вонзиться в грудь охотника, Диммел неносно отвел лезвие так, что остриё его собственного меча вошло в левое плечо голема. Или точнее постаралась войти, но соскользнуло. Голем не страдалец, человек с мускулами из бронзы. Тело его было непроницаемо даже для высокочастотных волновых сабель. И снова свое морсикая воздух взлетел мочет и голема. Ди уклонился от удара, в мгновение ока отпрыгнув на несколько ярдов в сторону, и вновь великан бросился за противником, тесня Ди. «Что-то не так? Ты сказал 15 секунд на каждого!» Яростный рёв Ди, подхваченный ветром, всколыхнул траву, заполнив собой чешеобразную впадину посреди развалин.